Княгиня М.Н. Волконская Бабушкины записки 1826 27 годы Глава первая Проказники-внуки Сегодня они с прогулки опять воротились Нам, бабушка, скучно В ненастные дни, когда мы в портретной садились, И ты начинала рассказывать нам, Так весело было, родная, Еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успеете слушать рассказов моих, Достанет на целые томы, но вы еще глупы. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала, доступное вам, по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам, идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу, у внуков пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, Которые были мне близки. Я им завещаю альбом и цветы С могилы сестры Муравьевой, Коллекцию бабочек, флору читы И виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет, Пускай берегут его свято. В подарок жене его Выковал дед из собственной цепи когда-то. Родилась я, милые внуки мои, Под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи, Наш род был богатый и древний. Но пуще отец мой возвысил его, Заманчивей славы героя, Дороже отчизны, Не знал ничего, боец, не любивший покоя. Творя чудеса, девятнадцати лет он был полковым командиром, Он мужеством добыл и лавры побед, и почести мнимые миром. Воинская слава его началась персидским и шведским походом. Но память о нем нераздельно слилась С Великим Двенадцатым годом. Тут жизнь его долгим сражением была, Походы мы с ним разделяли, И в месяц иной не запомним числа, Когда б за него не дрожали. Защитник Смоленска всегда впереди Опасного дела являлся, Под Лейпцигом раненый, с пулей в груди, Он вновь через сутки сражался. Так летопись жизни его говорит. В ряду полководцев России, Покуда Отечество наше стоит, Он памятен будет. Ведь отца моего осыпали хвалой, Бессмертным его называли. Жуковский почтил его громкой строфой российских вождей прославляя поддашковый личного мужества жар и жертву отца патриота, поэт воспевает воинственный дар, являя в сражениях без счета. Не силой однойю врагов побеждал ваш прадед в борьбе исполинской. О нем говорили, что он сочетал С отвагою гений воинский. Войной озабочен в семействе своем, Отец ни во что не мешался. Он крут был порою, почти божеством, Он матери нашей казался, И сам он глубоко привязан был к ней. Отца мы любили в герой.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 Была я всегда в то время царицу Бала, Очей моих томных огонь голубой И черные с синим отливом, Большая коса и румянец густой на Наличите смуглым, красивым. И рост мой высокий, и гибкий мой стан, И гордые поступ пленяли Тогдашних красавцев, гусаров, улан,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 Вдруг слышу я голос Сергея. В ночи, почти на рассвете-то было. Вставай, поскорее найди мне ключи, камин затопи. Я вскочила. Взглянула, встревожен и бледен он был. Камин затопила я живо. Из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и сжег торопливо.